Я изменю долгу, но жалею вас пришел предостеречь от ненужных волнений. Вы казнены не будете, Ибергаль. Я или Ибергаэль? Спросил тот, хитро прищуриваясь. Вы Ибергаэль. Я Ибергаэль. Очень хорошо. Дайте пить. Он поднес кружку к губам и расхохотался в воду, так что расплескал все. Церемония экзекуции, сказал начальник тюрьмы, будет выполнена вся, но топор не опустится. Нет? спросил Ибергаль. Нет. «Опустится или не опустится?» «Не опустится!» Он хотел прибавить еще несколько слов о необходимости предсмертной игры, но Бергаль вдруг упал на колени и поцеловал его сапог. И поцелуй этот был тяжел от счастья, как удар молотом. Начальник тюрьмы вышел, крепко обтер глаза кистью руки и невольно посмотрел на сапог. Лак блестел ярче, чем обыкновенно. Начальник прикоснулся к нему, и пальцы его стали красными от крови губ и Бергайля губ не пожалевших себя. Эбергаль кружился по камере, как пьяный, тыкаясь в стены. Он был полным мгновением, хотел думать о нем, но не мог, потому что внезапная слепота мысли, результат потрясения, сделала его счастливым животным. Бешеный восторг, подобный разливу, расправлял в его душе свой безбрежный круг, и Эбергайль тонул в нем. Наконец он ослабел той тихой радостной слабостью, какая известна детям, долго игравшим на воздухе, до огней в туме сумеречных звезд неба, и мысль вернулась к нему. — Да, ах, — сказала Бергаль, — славная, милая каторга. Я буду на каторге, буду жить. Как хорошо работать до изнурения. Хорошо также волочить ядро, чувствовать себя, свою ногу живую. Замечательное ядро. рая не каторга. Снова загремел ключ, и Бергаль встал с сияющими глазами. Он знал, что лезвие не опустится. С чувством внутреннего торжества притворился он как мог потрясенным, но покорным судьбе, исповедался, выслушал напутствие священника и сел в телегу. Шествие, сверкая обнаженными саблями, тронулось среди густой азартной толпы к месту казни. Ибергаль слышал, как кричали убийцы, и радостно повторял «Убийца!». Он ласково подмигнул кричавшим ругательство и погрузился в созерцание высоко поднятого, но не опущенного топора.